В допросной зале было невыносимо жарко. Всем. Чиновнику да знатчику, время от времени снимавшему шапку и утиравшему лоб огромным платком, сидевшему в углу писарьку, бумагам араки весьма преклонного возраста, клевавшему носом на чернильнице с тушью, помощникам палача, возившимся под ледымящихся жаровин с инструментом. Двоим мастерам заплечных дел, но этим, пожалуй, было жарче остальных, если не считать конечно пытуемого. попробуй квдк о пеква намахаться от души бытогами особенно если тебя насквозь сверлит взгляд чиновника от трекятый узник даже не стонет мешая определить степень устрашения и готовность ответить на вопросы а еще раз а с плеча и с оттяжкой ты да тише ты не думах пришибешь под горячую руку с тебя же и спросят шумным спросом ох и жарища сегодня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 Но дело близилось к вечеру, а толка было чуть. Один еле слышный стон за все время. «Огнем надо!» – тихо бурчал подмастерье заплечник, раскладывая на холостине ряд щипцов и клещей. «Огонек», – он завсегда говорил, – «развязывает, самое милое дело». Помню, года три назад, еще при дивизии вечной весны, изменщик телохранителя работали. Ох, и детинушка был, ботог отскакивал. А как каленую спицу сунули туда, где у него не кругло.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 Перерыв, значит. Самое время отдышаться и водички попить. Перерыв и впрямь вышел долгий. Явившееся начальство церемонно приветствовало начальство пребывавшее, а и государев-советник углубился в протоколы дознания. Его интересовало все. Последовательность усиления пыток, имена и стаж работы заплечников, причина отсутствия знаменитого хватало, время и степень воздействия на пытуемого, Состав пищи узника и частота кормления. Чиновник-дознатчик почтительно стоял рядом и изредка комментировал описанные события. Временами вспыхивала дискуссия. Только и слышалось. Ничтожный глубоко убежден, двойное кормление вредно сказывается. Осмелюсь возразить, ослабевший от голода, пытуемый теряет изрядную толику чувствительности и все же позднерожденный утверждает, если в приказе говорилось при необходимости избежать членовредительства,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 Мастер листвы и ветра равноспокойно жертвует врагом, другом и собой. Эта тонкость сейчас рвалась в клочья и впрямь, где тонко там рвется. Ошметки прежних навыков метались в сознании цая мошкарой сновидений, и глаза слезились без причины, а сердце грозило разорвать грудную клетку. Кого он сейчас видел перед собой? Преподобного Баня?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 потому что лазутчики жизни — это те... Ладони святой сестрицы с нечеловеческой скоростью простучали по груди монаха. Так бьет лапами кошка или лиса. И преподобного баня швырнула через всю комнату, ударив спину о стену. Такой удар сломал обыкновенному человеку позвоночник. Но монах встал. Уйти. Вот она, дверь. И словно не было ни дороги на Байдзин, ни старого Шиганьдана.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 Еле видно из-за канги, и ноги не хотят меня слушаться. А в мозгу хохочет взбесившийся нитопырь. Шаолинь должен быть разрушен. Почему? Но совсем рядом, под убийственный смех твари, в который уже раз падал и вставал, монах из тайной канцелярии сын бин с клейменными руками, наставник и насмешник, падал и вставал, не давая проклятой блуднице приблизиться к беспомощному змеёнышу, и ставал. Ползи змеёныш, прочь. Вычеркни из памяти прошедшие дни, вычеркни события недостойного зубчика из семьи Цай. Ты не спасал маленького Архата, не учился учил Сусен из тайной службы, не ловил губами редкие капли дождя, слушая, как шаркают вощёные подошвы монашеских сандалий, уводя их хозяина, того, кто не сдал тебя за золототыквенным, к бамбуковому колу или к допросной зале. Забудь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 и добиться большого малыми средствами. Если мне будет дозволено, я осмелюсь подемонстрировать, как птица Пен склевывает алмазный столб. Чиновник дозначек моргнул и собрался было спросить мнение государева-советника относительно сего нахала, но высокий сановник заинтересованно кивнул, дескать, поглядим, поглядим, а после и подумаем, чем платят за необоснованную дерзость, Что там сгоряча отменили в эпоху Тан? Кастрация, отрубание ног? Змеёныш ещё раз поклонился и приблизился к узнику. Посмотрел сверху на его макушку, давно не бритую и заросшую мутно-белёсой порослью. Провёл ладонями по истощённым рукам, зажатыми в тиски. Взялся за клеймённые предплечья, что-то нащупывая. — Как умирают монахи? — громко спросил змеёныш и резко усилил хватку. Тело узника против его воли выгнуло бьющейся на берегу рыбой. Он гортанно скрикнул, хватая ртом воздух, тщетно пытаясь вырваться, но канга, тиски и новоявленный мучитель держали крепко. «Как умирают монахи!» — повторил цай Повторил все. И вопрос, и пытку. «По всякому!» — прохрипел узник. Это были первые слова, произнесенные пытуемой за все время.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 оформлять в нижней канцелярии бумаги о вступлении в должность. У самой двери змеёныш вздрогнул и обернулся. К спину словно дротиком ударили. Но нет, никто особо не интересовался новым работником, если не считать завистливых физионом и подмастерьев. Чиновник утирает пот, узник недвижим, писар шуишит кисточкой. Когда дверь уже закрывалась за лазутчиком, старик Еле заметно поднял голову от бумаг и бритвенно-острый взгляд снова плоснул по удаляющемуся змеенышу.